Глава сороковая. После бала. Несмотря на легкую браваду и создание вида очень уверенной в себе особы, на первый в своей жизни бал ехала слегка нервничая. А вдруг действительно опозорюсь, став посмешищем для всего высшего общества Барена. Но восхищенный взгляд Марка и его слегка ироничная манера общения не дали мне полностью зажаться. Честно говоря, впервые вижу его таким. Веселый, остроумный, постоянно говорящий комплименты в манере завзятого Лавиласа господин Ищейка абсолютно не похож на самого себя. Ни раз и ни два я смеялась после его шуточек, расслабляясь и забывая о своих страхах. Как только наша карета остановилась у барадного входа во дворец губернатора, Марко взял мою ладонь и спросил. «Анна, знаешь, чего я боюсь сегодня?» «Моего позора?» «Нет». Толпы восторженных поклонников, полирующие коленями паркету твоих ног. Чувствую, после бала слуги будут долго выметать из зала осколки разбитых сердец. И дело даже не в твоем шикарном платье. Уверен не только в нем. «Откуда она взялась, эта уверенность?» — вздохнула я. Еще недавно ты говорил, что...» «Поговорим об этом позже», — с улыбкой перебил меня муж. «Ну а сейчас время не выяснять отношения, а блистать. Прошу, госпожа прекрасная ищейка, на выход. Большой зал был ярко освещен многочисленными свечами. Их свет отражался от не менее многочисленных зеркал, создававших ощущение огромного пространства. Вопреки моим опасениям, духоты не чувствовалось. Через огромные открытые окна свежий морской бриз легко проникал в бальный зал, принося с собой неповторимые ароматы южной теплой ночи. Оглядевшись по сторонам, Увидела неподалеку своих подруг и окончательно успокоилась. На правах хозяев первыми подошли к нам Джузеппе Домострочи с женой. Тепло поприветствовав, они переместились к следующей прибывшей паре, а мы с Марко присоединились к компании наших знакомых. «Анна», — довольно произнесла Вероника Тручу, — «сегодня все сдохнут от зависти, глядя на тебя. Не в моих правилах хвалить себя, но это платье шедеврально». «Никаких лишних деталей, отвлекающих от твоей красоты. одежда господина Марка дополняет твой образ, словно правильная гранка бриллианта, заставляющая играть драгоценный камень своими гранями на солнце. Отдать должное нужно и моим украшениям. Без них образ был бы неполным», — перебила ее Ванесса Грэма. «Какая шикарная гармоничная пара. Марка, как удивительно, точно ты подобрал костюм к платью Анны». «Подобрал он», — хмыкнула Вероника. «Мужчины хорошо разбираются лишь в деньгах, лошадях и оружии. Это мой безупречный вкус, и умелые пальчики моих девочек сделали его таким всего за три дня». «Ого», — удивленно произнесла я, посмотрев на мужа. «Это для меня новость. Почему скрывал?» «Могу задать тот же вопрос о твоем платье», — с добродушным легким ехидством парировал он. Но я предполагал, что ты готовишься к балу. Нетрудно догадаться, что за помощью обратишься к госпоже Тручу. Мне же оставалось лишь приехать к ней и попросить о том же самом. Кстати, Анна, тут же гордо заявила швия, я не проболталась о твоем наряде. Представляешь, чего это мне стоило? Цени? Я бы так не смогла, честно призналась Ванесса. Платья, наряды. Со смешком сказал Вико Грэма, прибывший на бал вместе с матерью. «Все они померкнут, когда Анна начнет танцевать. На правах ее педагога могу говорить об этом с уверенностью. Госпожа Ищейка обладает врожденной пластикой, а ее оригинальный стиль в движениях однозначно покорит всех присутствующих на балу». Хвастун. Безлобно попеняла Ванесса сыну, совсем не обращая внимания на то, что буквально минуту назад они с Вероникой сами с удовольствием расхваливали себя. Вскоре от общения и угощений мы перешли к тому, ради чего и собрались здесь. Заиграла музыка, и Марко сразу же пригласил меня на танец. С первых секунд я почувствовала, что он хоть и неплохо двигается, но сильно закрепощен, танцует не душой, а чисто механически. «Расслабься», — прошептала я ему на ухо. Представь, что здесь никого нет. Только ты, я и музыка. Слушай ее и свое сердце. Непривычно, но я постараюсь, — смущенно ответил он. Отвык просто от такого внимания к себе. Одно дело пообещать, а другое сделать. Как бы я ни старалась, лишь на втором танце муж забыл, что он сейчас не господин Ищейка, и оттаял. И в этот момент сразу что-то изменилось, не только в его движениях, но и в чем то еще, чему не могу подобрать слова. Мы кружились по залу. Нет, мы летели в танцы среди облаков. И действительно, больше не осталось никого, кроме Марка и меня. Я не могу оторвать своего взгляда от его пронзительных глаз, которые смотрят на меня с такой нежностью, что хочется не только танцевать, но и петь. Больше нет пары. Есть одна душа на двоих и музыка. Наша музыка, говорящая больше тысячи слов. Так и остались стоять посреди зала после последних аккордов, не в силах отпустить друг друга. Тишина, и вдруг раздались громкие рукоплескания, разрушая это чудесное наваждение. Я посмотрела по сторонам. Мы с Марко стоим в пустом круге, который создали хлопающие в ладоши гости этого вечера. Чувствую, что щеки загорелись от чрезмерного внимания. Марка тоже явно не в своей тарелке. Взяв меня под руку, он быстро ретировался в уголок, где находились не танцующие старушки-подружки. А я вам говорил, что платье Анны не главное украшение сегодняшнего бала. Довольно произнес Вико. Я знал, что так и будет. Даже еще лучше получилось, когда господин Ищейков вдруг вспомнил, что не расследование ведет, а держит в своих руках безумно красивую женщину. Чтоб меня так держали, вздохнула Ванесса. Мама, мы все исправим! пообещал внимательный сын. Приглашаю тебя на следующий танец, и отказы не принимаются. Праздник набирал обороты. Разгоряченная музыкой и легким вином публика постепенно расслаблялась. Перестав делиться на группы, люди перемешались, танцуя или ведя светские разговоры. Я же получила много внимания не только от мужчин, но и от женщин. От имен новых знакомых скоро распухла голова. Спасалась от взрыва мозга лишь танцами с Марка, который мягко отшивал от меня всех кавалеров. Только для Вико было сделано исключение, так как невозможно устоять перед обаянием этого с виду ничем не выдающегося толстячка, имевшего не только талант к танцам, но и хорошо подвешенный язык. По признанию Ванессы, Вико пусть и не самый лучший ювелир в их семье, но любимец не только матери, но и всех остальных родственников. Жаль, что разборчив, сильный и никак не может найти себе достойную пару хотя уже к сорока годам возраст подбирается лишь глубокой ночью закончился праздник устало вытянув ноги в карете я почувствовала что несмотря на огромный душевный подъем вымоталась основательно этот бал я запомню как самый лучший в своей жизни признался не менее уставший марко но я даже и представить себе не мог что ты настолько хорошо разбираешься в поэзии и музыке «Откуда подобные знания у девушки, которая только начала обучаться грамоте?» «Я и не разбираюсь», — ответила я. Просто поддакивала с глубокомысленным видом. Вставляла различные фразочки типа «очень талантливый поэт, но иногда не до конца раскрывает чувственность в своих рифмах». Такое к любому автору можно подставить, так как людям изначально хочется немного больше, чем им дают. Особенно это относится к искусству. В нем всегда есть куда расти и не бывает одинаково сильных произведений. Даже у гениальных поэтов, художников или композиторов есть то, что нравится больше или меньше». «Хитро. Трюк удался, и даже я поверил», — рассмеялся муж. «Возьму на вооружение». Приехав домой, Марк неожиданно предложил не отправиться спать, а посидеть за чашечкой чая. Отослав сонную Люцию отдыхать, я сама накрыла на стол. Оставшись вдвоем, мы долго и молча наслаждались напитком. Я видела, что Марко не просто так затеял это чаепитие. У него снова серьезный взгляд ищейки, вставшего на след. Неспроста. «Анна». Наконец-то начал он. Вернее, не Анна. Я не совсем идиот и все вижу. К тому же научился делать выводы за время своей службы. «Кто ты такая на самом деле?» Не пора ли нам поговорить откровенно? И давай сразу объясню свои слова, чтобы потом не было лишних вопросов. Я слишком долго тебя знаю. Очень долго. К тому же столько лет пытался понять твои мысли и желания, чтобы вернуть ту прежнюю девушку, которую случайно встретил в деревне, что чувствую твое настроение еще до того, как оно собирается... собиралось меняться. У меня была возможность изучить тебя полностью. Так вот... «Ты абсолютно не похожа на Анну. Ни в чем. Можешь сколь угодно долго и красноречиво объяснять, что сама решила измениться, отринув прошлое. Только оно никогда не отпускает полностью. Избавилась от дурных пристрастий? Допускаю. Но откуда в тебе столько аналитического ума? Его одним желанием не получишь. А манера поведения? Вкус? Изменилось даже построение фраз. Такого не может быть, потому что... Просто не может быть. А сегодняшний бал стал венцом моих подозрений. Уровня высшего света не могут достигнуть даже некоторые особые из этого самого высшего света. Пойми, я не хочу тебя обвинять или осуждать. Мне нужна всего лишь правда. Дай мне понять, кто ты такая. Большего не прошу, и обещаю сохранить все сказанное тобой в тайне. Помнишь мой недавний приступ? Я пыталась во время него открыться. Не стала запираться я. Точнее, как только попыталась, он и случился. То есть ты не можешь сказать правду? По всей видимости, нет. Но ты не Анна? Не она. Чего? Я говорю, что не Анна. Ни слова не разберу, опять началось. Немного поразмыслив, просто кивнула, опасаясь говорить словами. Теперь понятно. — оживился ищейка. «Кивай или отрицательно мотай головой. Ты не Анна?» Кивок. «Ты ангел, вселившийся в нее. Знак отрицания. «Демон?» Замотала головой изо всех сил, показывая, насколько ошибочно подобное заявление. «Уже лучше», — выдохнул Марка. «Значит, давай так. Фраза длинная, поэтому где я ошибусь, сразу исправляй знаками». При правильных догадках никак не реагируй. Поняла. Уже словами произнесла я. Но постарайся говорить не быстро. Договорились. Когда-то была Анна. В результате своего не очень хорошего, откровенно говоря, беспутного поведения и сильного пьянства с моей женой что-то случилось. Но только с ее душой. Сознание покинуло тело, и его место заняла ты. Теперь пытаешься прижиться, выстраивая заново свою судьбу. Откуда ты сама, я понять не могу. Душа младенца, умершего природах, вряд ли слишком опытная и умна. Версию с ангелами и демонами мы отвергли. Знатная дама или монахиня, которой дали второй шанс? Я отрицательно покачала головой, жестами, показывая, что нужно дальше развивать последнюю догадку. А что тогда еще? Растерянно ответил Марка. Люди отпадают, потусторонние сущности тоже. Не со звезды же ты ко мне упала. Согласный кивок и новые жесты. Со звезды, но не совсем. Кивок. С луны, облако, из-за нового мира? На последней фразе закивала так, что чуть голова не оторвалась. Понял, другой мир. Церковь отрицает подобное, но я сейчас готов во все поверить. Ты, женщина, которая, пройдя время и пространство, переместилась в тело Анны. Облегченный кивок. Эта угадайка начинает утомлять. Я поражен. Анна, вопросов стало еще больше. Я уже со смирением приготовилась к долгой ночной пантомиме, как неожиданно на взмыленном скакуне во двор влетел Дина. Господин, зверь проснулся, новая жертва! Резко потеряв интерес к моей персоне, Марко вскочил, опрокидывая стул. «Седлай моего коня!» — приказал он слуге. «Что случилось?» — поняв, что ничего хорошего спросила я, пытаясь узнать причину переполоха. «Беда вернулась. Времени терять нельзя».